Животные. Этичные еврояйца. 40 лет назад мы, группа студентов, стояли на оживленной улице в Оксфорде и раздавали листовки против содержания кур в клеточных батареях. Большинство прохожих, которые брали наши листовки, не подозревали, что покупают яйца кур, сидящих в таких тесных клетках, что даже одной птице, а в клетках их по четыре, негде расправить крылья. Эти несушки никогда не ступали на нормальную землю и не откладывали яиц в гнездо. Многие тогда симпатизировали нашему юношескому идеализму, но предупреждали, что порядки в крупной промышленности нам никогда не изменить. Они ошибались. В первый день 2012 года содержание несушек в клеточных батареях стало противозаконным не только в Великобритании но и во всех 27 странах Евросоюза. Клетки использовать по-прежнему разрешено, но только более просторные и оборудованные ящиком-гнездом и шестом, о которой птица может почесаться. Месяц назад члены британского фонда гуманного содержания несушек предоставили новый дом курицы, который они дали имя Либерти. Свобода. Они говорят, что это одна из последних несушек Британии, обитавших в тех клетках, против которых мы когда-то протестовали. В начале 1970-х, когда современное движение за освобождение животных только зарождалось, против клеточных батарей не выступала ни одна из крупных организаций. Королевское общество защиты животных от жестокого обращения, родоначальник всех зоозащитных организаций, уже давно утратила свой былой радикализм. Оно занималось единичными злоупотреблениями и было не в состоянии бросить вызов недопустимому обращению с животными в тех его формах, которые царили на фермах и в лабораториях. Чтобы встряхнуть королевское общество с его благодушным отношением к клеточным батареям и другим приемам интенсивного животноводства, понадобились целенаправленные усилия новых радикальных зоозащитников — 1970-х. В конце концов, молодому движению за права животных удалось привлечь внимание широкой публики. Потребители откликнулись и стали покупать яйца кур свободного содержания. Некоторые сети супермаркетов вообще прекратили продавать яйца кур, содержащихся в клеточных батареях. В Великобритании и некоторых европейских странах гуманное обращение с животными стало предметом политики. Давление на парламентариев росло. Евросоюз учредил научную комиссию для изучения содержания животных на фермах. Комиссия рекомендовала запретить клеточные батареи, а также некоторые способы обездвиженного содержания свиней и телят. В итоге, в 1999 году, Евросоюз принял решение о запрете клеточных батарей, но отложил его вступление в силу до 1 января 2012 года чтобы дать производителям время постепенно вывести из употребления оборудование, в которое они уже вложили средства. В честь британских производителей яиц они отнеслись к запрету с пониманием и выработали новые, менее жестокие методы содержания несушек. Но не все страны проявили такую же готовность. Считается, что в клеточных батареях в нарушение закона содержится еще до 80 миллионов кур. Впрочем, не менее 300 миллионов птиц, которые были бы обречены на мучительное существование в клеточных батареях, сейчас находятся в гораздо лучших условиях, а от бюрократических структур ЕС настойчиво требует обеспечить повсеместное соблюдение запрета. Не последнюю роль в этом давлении играют законопослушные производители яиц, уже соблюдающие новые требования. Запретив клеточные батареи, Европа утверждается в роли мирового лидера в сфере защиты животных. Эту же позицию отражают и принятые здесь ограничения на использование подопытных животных при разработке косметики. Как вышло, что Европа в своей заботе о животных настолько опережает остальные страны? В США нет федеральных законов, предписывающих производителям яиц соблюдать определенные условия содержания несушек. Но когда до избирателей Калифорнии в 2008 году донесли информацию по этой теме, они подавляющим большинством голосов поддержали предложение обеспечить всех сельскохозяйственных животных таким жизненным пространством, в котором те имели бы возможность полностью выпрямить ноги и повернуться вокруг себя, не натыкаясь на других животных или на стены. Так что дело скорее всего не в равнодушии американцев а в том, что американская политическая система федерального уровня дает промышленности источнику финансирования избирательных кампаний Слишком много власти, позволяя игнорировать волю большинства населения. В Китае, который наряду с США лидирует по числу несушек, содержащихся в клетках, зоозащитное движение только зарождается. В интересах миллиардов сельскохозяйственных животных Пожелаем ему быстрого роста и успеха. Начало нынешнего года – подходящий момент, чтобы отпраздновать одно из важных достижений в области защиты животных. Шаг Европы вперед, к обществу более цивилизованному и гуманному. Шаг, который доказывает ее заботу обо всех существах, способных страдать. И еще – это повод отпраздновать эффективность демократии и силу этической идеи. Антропологу Маргарет Мит приписывают такие слова. «Без сомнения, небольшим группам неравнодушных, убежденных граждан под силу изменить мир. Точнее, только им это и под силу». С последней частью высказывания можно спорить, но его первая часть безусловно верна. «Конец клеточных батарей в Англии – событие менее заметное, чем «Арабская весна». Но, как и в этом массовом движении, все началось с маленькой группы неравнодушных и убежденных в своей правоте граждан. Опубликовано в Project Syndicate 17 января 2012 года. «Если бы рыбы могли кричать» В детстве отец часто брал меня на прогулки вдоль реки или морского побережья. Мы шли мимо рыбаков, и некоторые сражались с натянутой леской, на конце которой билась на крючке рыба. Однажды я видел, как человек достал из ведра мелкую рыбешку и насадил ее, еще трепещущую, на крючок, как наживку. А еще как-то раз, когда тропинка привела нас к тихой речке, видел я человека, следящего за поплавками, воплощение покоя и гармонии с миром, а рядом с ним билась на траве и глотала воздух уже пойманная рыба. Отец сказал, что не понимает, что за радость провести день, вытаскивая рыбу из воды и бросая ее медленно умирать. Эти детские воспоминания нахлынули на меня во время чтения первого в своем роде доклада «В море бывает и хуже. Жестокое обращение с промысловой рыбой природных водоемов». Доклад опубликован в прошлом месяце на ресурсе fishcount.co.uk. Когда животных убивают ради еды, практически везде в мире принято делать это так, чтобы не причинять им страданий. Бойни по закону обязаны перед забоем лишать животных сознания или же умерщвлять их мгновенно, а если забой имеет ритуальную специфику, настолько быстро, насколько позволяет религиозная доктрина. Но только не рыбу. Требования гуманного забоя не распространяются на рыбу выловленную в природных водоемах, а в большинстве случаев и на рыбу, поступающую на рыбозаводы. Траулеры, вытащив сети, просто вываливают пойманную рыбу на палубу и оставляют задыхаться. Существует технология коммерческого лова, так называемый ярусный лов, когда с траулера выпускают линь 50-100 километров длиной с сотнями, а иногда тысячами крючков с наживкой. Заглотившая наживку рыба Судя по всему, остается в полном сознании все те долгие часы, что ее тащат за траулером, на крючке, проткнувшем ей рот, пока, наконец, ловцы не выберут лень. То же происходит при коммерческом лове с использованием жаберных сетей. В их мелкие ячейки рыба попадает как в ловушку, часто застревая жабрами, либо сразу задыхается, потому что со стиснутыми жабрами не может дышать, либо остается в таком состоянии часами, пока сеть не вытащат. Но самое шокирующее в докладе — чудовищные цифры о количестве рыбы, которую человек умерщвляет такими способами. Разделив суммарный тоннаж улова по видам рыбы на средний вес особи, автор доклада Элисон Муд получила, возможно, впервые, данные об истинном количестве рыбы, вылавливаемой в естественных водоемах мира. По самым скромным оценкам это около триллиона, но возможно и больше, до 2,7 триллиона особей. Чтобы оценить масштаб, скажем, что по оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в пищевых целях на планете ежегодно убивают 60 миллиардов сухопутных позвоночных животных, то есть по 9 на каждого жителя Земли. Если взять за точку отсчета даже нижнюю границу оценки мут в 1 триллион, то для рыбы этот показатель будет 150. И это не считая миллиардов рыб, выловленных нелегально или непромысловых, попавших в сети случайно и позднее выброшенных, а также рыб, выловленных на крючки по технологии ярусного лова. Многие из этих рыб употребляются в пищу опосредованно, их перерабатывают на корм для птицы на птицефабриках или рыбы на рыбозаводах. Стандартный рыбозавод, где занимаются разведением лосося, потребляет по 3-4 кг промысловой рыбы на килограмм выращенного лосося. Предположим, что весь промысловый улов восстановимый ресурс, хотя это, конечно, не так. В этом случае хотелось бы верить, что численностью убитых животных можно пренебречь потому что рыбы не чувствуют боли. Но нервная система рыб так похожа на нервную систему птиц и млекопитающих, что эта идея не выдерживает критики. Рыба, подобно другим животным, реагирует на болевые раздражители и изменения в ее поведении могут длиться по несколько часов. Неспособность рыбы к запоминанию — миф. Рыбы обучаются избегать неприятных ощущений, например, электрических разрядов, а обезболивание снижает их поведенческие проявления боли. Виктория Бретуэйт, профессор биологии и рыбоводства из Пенсильванского университета, вероятно, работала над этой темой больше всех ученых в мире. Ее последняя книга «Бывает ли рыбам больно?» доказывает, что рыбы не только способны чувствовать боль, но и гораздо разумнее, чем принято считать. В прошлом году группа экспертов Евросоюза пришла к выводу, что большинство полученных на сегодня данных свидетельствует о том, что рыбы испытывают боль. Почему же рыба оказалась безответной жертвой наших аппетитов? Просто потому, что она холоднокровная и покрыта чешуей? Или потому, что у нее нет голоса, чтобы кричать от боли? Как бы то ни было, массив накопленных данных говорит за то, что коммерческий лов связан с причинением невероятного количества боли и страданий. Надо учиться гуманно ловить и убивать рыбу природных водоемов или, если не получится, перестать ее есть, найдя более гуманные и экологически безопасные способы добывания пищи. Опубликовано в Project Syndicate 13 сентября 2010 года. Культурные предрассудки против китобойного промысла? 30 лет назад австралийские суда с благословения правительства промышляли ловом кашалотов у западного побережья Австралии. А месяц назад Австралия возглавила международный протест против решения Японии забить 50 горбатых китов, И Японии под этим давлением пришлось объявить о замораживании своих планов на год или два. Перемены в общественном мнении по поводу забоя китов радикальны и происходят не только в Австралии. Инициатором протестов против австралийского китобойного промысла был Гринпис. Возглавлять расследование в этой сфере правительство поручило отставному судье Сиднею Фросту. Внес в него свой вклад и я, как неравнодушный австралийский гражданин и профессор философии, специалист по этичному обращению с животными. Я утверждал, что забой китов должен прекратиться. Не потому, что китовые стали редким видом. Эту позицию было кому защищать. Ее поддерживали многочисленные эксперты, экологи и морские биологи. Мой аргумент заключался в том, что киты — Социальные млекопитающие с большим мозгом, способные получать от жизни удовольствие и испытывать боль. Причем не только физическую, но и стресс из-за утраты товарища. Кита невозможно забить гуманно, он для этого слишком велик. Даже взрывающимся группуном трудно с первого выстрела попасть в нужное место. К тому же использовать много взрывчатки не в интересах китобоев. Ведь смысл промысла в том, чтобы получить как можно больше ценных жиров и мяса. Поэтому загорпуненный кит обычно гибнет медленно и мучительно. Все это делает китобойный промысел весьма сомнительным с точки зрения этики. Будь убийство китов для людей вопросом жизни и смерти, этические претензии к нему, видимо, удалось бы оспорить. Но у нас нет таких насущных нужд, которые можно удовлетворить, только убивая китов. Все, что дает нам китобойный промысел, мы способны получить иными способами и без всякой жестокости. Без крайней необходимости причинять невинному существу страдания дурно, следовательно, китовый промысел неэтичен. Фрост согласился с этим. Без тени сомнения он оценил методы убийства китов как негуманные и даже, по его собственным словам, чудовищные. Он отметил, что вполне вероятно, мы имеем дело с обладателями необычайно развитого мозга и интеллекта. Фрост рекомендовал прекратить забой китов, и правительство консерваторов, возглавляемое премьер-министром Майклемом Фрейзером, согласилось с его рекомендацией. Вскоре австралийцы стали нацией противников китобойного промысла. Планы по умершлению горбатых китов заморожены. Но японскому китобойному флоту все равно предстоит убить около тысячи других китов, преимущественно более мелких полосатиков. Этот промысел проходит по категории научные исследования. Правила, утвержденные Международной комиссией по промыслу китов, позволяют забивать китов в исследовательских целях. Впрочем, похоже, что эти исследования направлены в основном на то, чтобы подвести научную базу под коммерческий китобойный промысел. Если же неэтичен сам промысел, то и соответствующие исследования и неэтичны, и лишены смысла. Япония утверждает, что китобойный промысел надо обсуждать спокойно, без эмоций, опираясь на научные данные. Как полагают японцы, зафиксирован такой рост численности горбатых китов, что забой 50 особей не будет угрожать существованию вида. В узком смысле, возможно, они и правы. Но наука не в состоянии указать, можно или нельзя убивать китов. Желание японцев продолжать китовый промысел такое же эмоциональное, как и сопротивление со стороны защитников окружающей среды. Японцам совершенно не обязательно есть китов ради пропитания или пользы для здоровья. Это просто традиция, которую они стремятся поддерживать, видимо, потому что некоторые питают к ней эмоциональную привязанность. Но у японских китобоев есть аргумент и посильнее. Они утверждают, что Запад против охоты на китов, потому что кит для западного человека — животное особое что-то вроде коровы для индуса. Западные народы, считают японцы, не должны насаждать среди них собственные культурные клише. Лучший ответ на такой довод заключается в том, что избегать причинения ненужных страданий чувствующему существу ценность, не имеющая культурной специфики. В этом, в частности, состоит один из главных принципов буддизма, лежащего в основе японских этических традиций. Но с такой позиции западному человеку выступать сложно, потому что он сам слишком часто заставляет животных страдать без необходимости. Например, австралийское правительство, которое так энергично выступило против китобойного промысла, ежегодно разрешает забивать около миллиона кенгуру устраивать настоящую бойню, причиняющую животным много страданий. То же относится к разным видам охоты, принятым в других странах, не говоря уже о страданиях животных в крупных специализированных хозяйствах. Охоту на китов надо прекратить, потому что она причиняет неоправданные страдания социальным, умным животным, способным получать удовольствие от жизни. Но западным странам будет трудно что-то противопоставить японскому доводу о культурном стереотипе, пока они вплотную не займутся проблемой избыточных страданий животных в своих собственных странах. Опубликовано в Project Syndicate 14 января 2008 года. О преимуществах веганства. Есть ли оправдание тому, что мы делаем с животными? Христиане, иудеи и мусульмане могут сослаться на священные тексты, ставящие их превыше животных. Но если не прибегать к религии, то есть отказаться от постулата о сотворении животных в интересах человека и от божественной санкции на их использование, то вопрос о животных станет перед нами во весь рост. Если мы всего лишь один из огромного разнообразия возникших на этой планете биологических видов, И если к другим видам относятся миллиарды животных, отличных от людей, но способных и страдать, и, напротив, радоваться жизни, то с чего мы взяли, что наши интересы всегда важнее, чем их? Самое спорное из того, что мы делаем с животными, выращивание их для употребления в пищу. Только в США ежегодно убивают около 10 миллиардов специально выращенных животных. Как ни странно, на момент написания статьи количество животных, забиваемых на американских фермах, достигло своего максимума и с тех пор снизилось до 9,1 миллиарда. И все это, строго говоря, без всякой необходимости. В развитых странах с их богатым выбором пищевых продуктов обойтись без мяса совсем несложно. Многочисленные исследования доказывают, что отказ от мяса полезен для здоровья. Также качественно можно жить и на веганской диете, вообще не употребляя продуктов животного происхождения. Из растительной пищи нельзя получить только витамин В12, но это питательное вещество, добытое из веганских источников, легко купить в форме пищевой добавки. Спросите у людей, что, на их взгляд, неэтичного в поедании животных, и большинство ответит «убийство». Это, конечно, так. Но современная животноводческая промышленность дает основания для еще одного, более серьезного возражения. Даже если бы не было дурно убивать животных только потому, что их мясо кажется нам вкусным, мы все равно отдавали бы свои деньги сельскохозяйственной системе, причиняющей животным длительные мучения. Кур мясных пород держит в загонах больше, чем по 20 тысяч птиц в каждом. Аммиак, который выделяется из накопившегося помета, режет глаза и обжигает легкие. Современные куры выведены с тем, чтобы они как можно быстрее набирали вес. Товарные массы они достигают всего за 42 дня, и их недоразвитые кости с трудом выдерживают вес тела. Некоторые не способны держаться на ногах и не в силах добраться до воды и корма, вскоре погибают. Но их судьба не сказывается на экономической эффективности предприятия в целом. Кур ловят, транспортируют и забивают варварскими способами. Чем быстрее, тем экономичнее. Страдания животных при этом не учитываются вообще. Куры-несушки тесно набиты в проволочные клетки, такие крошечные, что даже будь курица там одна, она не могла бы расправить крылья. А их там обычно по четыре и больше. В условиях скученности более агрессивные птицы клюют тех, кто слабее, а тем некуда деться. Доминантные птицы способны заклевать слабейших соседей насмерть. Чтобы этого не случилось, производители ампутируют им клювы раскаленным лезвием. Клюв курицы богат нервной тканью. Это главное ее средство связи с внешним миром. Но никакого наркоза или обезболивания Не предусмотрено свиньи пожалуй самые разумные и эмоциональные из всех кого мы привыкли есть на современных мясозаводах беременных свиноматок держат в боксах таких узких что животному там негде повернуться можно только сделать шаг вперед или назад лежат они на голом бетоне без соломы и вообще без всякой подстилки им не удается удовлетворить свой гнездовой инстинкт перед опоросом. Поросят забирают у свиноматки как можно скорее, чтобы она снова забеременела. Но и их держат в закрытых помещениях на голом бетоне, пока не отправят на бойню. Коровы мясных пород последние полгода своей жизни проводят в загонах для откорма, на голой грязи. Кормят их зерном, на которое их пищеварительная система не рассчитана, стероидами для роста мышечной массы и антибиотиками, чтобы не умерли. Им негде укрыться ни от палящего солнца, ни от зимних метелей. Вы спросите, что не так с молоком и молочными продуктами? Уж эти-то коровы живут хорошо, пасутся в полях, и никто их не убивает ради молока. Но сегодня молочных коров большей частью содержат в помещениях без доступа к пастбищу. Корова, чтобы у нее было молоко, должна отелиться. Поэтому молочных коров заставляют беременеть каждый год. Теленка забирают у матери через считанные часы после рождения, чтобы не переводить на него молоко, предназначенное для людей. Если это бычок, его могут забить немедленно, а могут откармливать на убой. Связь коровы с теленком очень сильна, и когда его отнимают, ей случается звать его по несколько дней. Кроме вопросов об этичности нашего обращения с животными, Сейчас появился еще один мощный аргумент в пользу веганства. Благодаря книге Фрэнсис Мурлапе «Диета для маленькой планеты» мы теперь знаем, что современное мясное животноводство крайне неэффективно. Свинофермы расходуют по 6 фунтов зерновых на каждый фунт произведенного мяса без костей. Для коров в раскормочных загонах это соотношение равно 11 к 3. Даже для производства курятины, самого эффективного из мясных производств, показатель составляет 3 к 1. Лапе писала о неэффективном использовании продуктов питания и о связанной с этим избыточной нагрузке на пригодные для земледелия пространства. Те же зерновые или сою мы могли бы употреблять в пищу непосредственно, и тогда нам хватило бы их гораздо меньше и понадобилось бы возделывать меньше земли. Сегодня проблему усугубляет глобальное потепление. Большинство американцев кажется, что для сокращения личного вклада в глобальное потепление им достаточно сменить семейный автомобиль на более энергоэффективный гибрид вроде Toyota Prius. По расчетам Гидона Эшеля и Памелы Мартин из Чикагского университета, это и правда позволит сократить выхлоп углекислого газа на тонну в пересчете на одного водителя. Но переход с обычного американского рациона питания на веганский сэкономит еще больше – полторы тонны углекислого газа на человека. Следовательно, веганы наносят планете гораздо меньший ущерб, чем потребители животных продуктов. Существует ли более этичный способ есть мясо и другие животные продукты? Да. Например, покупать мясо, яйца и молочную продукцию тех производителей, которые не так жестоко обращаются с животными и позволяют им есть траву, а не зерно или сою. Если ограничиться только такими производителями, это будет способствовать сокращению выброса парниковых газов. Правда, коровы, пасущиеся на траве, все равно производят довольно много метана, а это особо мощный фактор глобального потепления. И все же тем, кто не отвергает убийство животных из этических соображений при условии, что они живут нормальной жизнью, избирательный подход к животным продуктам позволяет придерживаться рациона, который, с какой-то точки зрения, можно считать этичным. Но придется быть очень внимательными. Например, пометка «органик» ничего не говорит об условиях содержания животных, а кур, которых содержат не в клетках, вполне могут плотно набивать в курятнике размером побольше. Веганство гораздо проще осуществить технически. Вдобавок, это хороший пример для всех остальных. Опубликовано Free Inquiry в апрель-май 2007 года. «Подумаем об индейке. Размышления ко дню благодарения». Преподавая прикладную этику, я призываю студентов выносить предметы наших дискуссий за пределы учебных аудиторий, обсуждать их в семейном и дружеском кругу. А для американца нет лучше повода поговорить об этике питания, чем День благодарения, главный из праздников, собирающих семью за накрытым столом. Именно поэтому я тематически строю свой курс так, чтобы затронуть вопросы этичной еды как раз ко Дню Благодарения. Главное блюдо праздничного стола по традиции индейка, так что логично с нее и начинать разговор. По данным Общенациональной Федерации производителей индюшатины, каждый год на День Благодарения убивают около 46 миллионов птиц. Солидный вклад в ежегодно съедаемые американцами 300 миллионов. Почти все, не менее 99%, выращены на птицефабриках. Условия жизни там во многом такие же, как у кур фабричного разведения. Вылупившихся из яиц индюшат подращивают в инкубаторах. А затем, прежде чем отгрузить производителю для откорма, в том же возрасте, что и цыплят, подвергают процедуре удаления клюва. Кроме того, у них удаляют когти, а у самцов еще и сережку, мясистый нарост над клювом. Все это без анестезии, несмотря на очевидную и бесспорную болезненность операций. Клюв, например, это не просто ороговевшая ткань вроде ногтей. Он полон нервных окончаний, с помощью которых в естественных условиях индюки, когда клюют землю, отличают съедобное от несъедобного. Птиц калечат, потому что остаток жизни им предстоит провести в полутемных, плохо проветриваемых загонах плотной массе тысяч других индюков. Воздух там насыщен аммиачными испарениями от помета, который копится в загонах в течение пяти или шести месяцев. В этих противоестественных условиях, в состоянии стресса, птицы начинают клевать друг друга и драться ногами, случается даже каннибализм. Сережку удаляют потому, что именно она чаще всего служит в драке мишенью. Когда птицы наберут товарный вес, их лишают еды и воды. Загоняют, часто очень жестоко и грубо, есть снятые тайком видеокадры о том, как их хватают и швыряют в контейнеры для перевозки, и отправляют на бойню. Ежегодно сотни тысяч не доживают до забоя, погибая в пути от стресса. Тем, кто добрался до бойни неживым, гуманная смерть, как и курам, отнюдь не гарантирована поскольку Министерство сельского хозяйства США считает, что закон о гуманном забое животных в отношении птиц не действует. Но есть и различия. Заключается оно в том, что разведение радикально преобразило индюка. Селекция нацелена на увеличение объема грудки, самой гастрономически ценной части, и зашла уже так далеко, что стандартный американский индюк Породы, красноречиво названной белый широкогрудой, не способен к спариванию. Мешает выдающаяся грудь. И тут, говорю я студентам, возникает интересный вопрос, способный оживить вялый застольный разговор в день благодарения. Укажите на индейку и спросите, откуда она взялась, если индюки не могут спариваться? Несколько лет назад мы с Джимом Мейсоном, чье детство прошло на ферме в штате Миссури, написали книгу Этичность того, что мы едим. Джим решил лично разобраться, откуда берутся миллионы индюков и индюшек, не способных к естественной репродукции. Он прочитал объявление от крупного индустриального масштаба производителя индюшатины о наборе работников не обязательно с опытом работы, в отдел искусственного оплодотворения, Карфагене, штат Миссури. Джимс дал анализы на отсутствие наркозависимости и его приняли на работу. Его задачей было ловить индюков за ноги и подвешивать вниз головой, чтобы другой сотрудник с помощью мастурбации доводил их до семяизвержения и вакуумным отсосом собирал семенную жидкость в шприц. Он переходил от одной птицы к другой, пока семенная жидкость не заполняла шприц который затем отправляли в загон к самкам. Джим поработал и в загоне самок. Это оказалось для него еще тяжелее. Вот что он рассказывает. Хватаешь индюшку за ноги, стараясь скрестить ей щиколотки, чтобы удерживать обе ноги одной рукой. 20-30 фунтовая птица в ужасе. Она бьет крыльями и панически сопротивляется. Через эту процедуру они проходят еженедельно на протяжении всего года, и им она совершенно не нравится. Захватив птицу одной рукой, бросаешь ее на край ямы, грудью вперед, хвостом кверху. Свободную руку кладешь на задний проход и хвост и отжимаешь гуску и хвостовые перья кверху, чтобы задний проход оказался открытым. Осеменитель сует большой палец под задний проход и нажимает, расширяя его так чтобы показался вход в яйцевод. Затем вводит туда трубку с семенной жидкостью, присоединенную к шлангу контейнера со сжатым воздухом. Нажимает на спуск, и струя сжатого воздуха выстреливает в яйцевод раствором семенной жидкости. Затем индюшку отпускают, и она ковыляет прочь. Джим должен был отжимать по индюшке каждые 12 секунд. 300 штук в час, по 10 часов в день, уворачиваясь от струй помета, которыми его обдавали перепуганные птицы, и получая от бригадира потоки ругани, если не укладывался в норматив. В разговоре со мной он назвал это занятие самой тяжелой, торопливой, грязной, отвратительной и малооплачиваемой работой, которую ему когда-либо доводилось выполнять. Но вернемся к накрытому столу. Теперь, когда семья точно знает, откуда взялась птица, которую они едят, и как она жила и умерла, я предлагаю студентам спросить присутствующих, этично ли, на их взгляд, поддерживать деньгами такое обращение с живым существом. Если они скажут «нет», то к следующему дню благодарения есть смысл готовиться немного иначе потому что единственная причина промышленного производства индейки — это наша готовность ее покупать. Выбор есть всегда. Индюк или индюшка, выращенные на пастбище, неискалеченные и способные к естественному воспроизводству, обойдутся в 4 раза дороже, чем произведенные на птицефабрики, но вы хотя бы будете уверены, что эта птица жила в нормальных условиях. Пусть и не на сто Недавно один производитель индейки был обвинен в мошенничестве. Он содержал в гуманных условиях на свободном выгуле несколько сотен индюков и индюшек, а продавал в несколько раз больше. Понятно, что основная часть проданных птиц никогда не покидала закрытого помещения. Так что если вы всерьез хотите убедиться, что ваша индейка выращена на свободе, придется тщательно проверить производителя на добросовестность. И, конечно, у вас есть возможность приготовить на День благодарения растительную пищу. Это позволяет избежать соучастия в жестоком обращении с животными, полезно для окружающей среды, да и для вашего здоровья. Поищите на сайте New York Times по ключевым словам ⁇ Вегетарианский день благодарения ⁇ Вы обнаружите множество рецептов вкуснейших сезонных блюд специально к этому случаю. Или, если лень готовить, Всегда можно купить индейку-тофу. Мне, конечно, скажут, что индейка на День Благодарения — это традиция. На самом деле неизвестно, ели ли отцы гримы дикую индейку именно в тот первый День Благодарения в 1621 году. Одно мы знаем наверняка. Птицу породы белая широкогрудая с птицефабрики они точно не ели. Ранее не публиковалось. Мясо из пробирки. 80 лет назад Уинстон Черчилль предсказал, что настанет день, когда мы покончим с нелепой необходимостью выращивать целую курицу, чтобы съесть только грудку или крылья, и научимся выращивать эти части курицы по отдельности в особой среде. Он думал, что на это уйдет не более полувека. Выращивать отдельные части курицы мы пока не научились. Но сегодня подошли к важные вехи на пути к будущему, которое предвидел Черчилль. Первой публичной дегустации мяса из пробирки. Это историческое событие стало возможным благодаря исследованиям доктора Марка Поста из Маастрихского университета Нидерланды. Идея проста: взять клетки мышечной ткани от реальной коровы и выращивать их питательном растворе. Результат — реальное мясо, до последней клетки подлинное. Осуществить это, впрочем, невероятно сложно. Надо решить очень много проблем. Так что до выращивания курятин или стейков нам еще далеко. Задача ближайшего будущего — создать хотя бы гамбургер. И дегустация, прошедшая на этой неделе, доказала, что она выполнима. Такой гамбургер состоит из настоящей говядины, которая, однако, никогда не была живой плотью. Ни одна корова не пострадает при его производстве и, к тому же, ни разу не выпустит из кишечника газов, в частности, метана, побочного продукта и ее собственного пищеварения. Не пора ли производителям говядины присматривать другой бизнес? Однажды такое время, наверное, наступит, но пока об этом думать рано порция гамбургера, которую предстоит продегустировать, стоила в производстве больше 200 тысяч фунтов. И все же, если ученым удалось преодолеть изначальные препятствия, нет причин, чтобы рано или поздно себестоимость мяса из пробирки не стала сопоставима с обычным мясом. Сейчас основная доля мяса, поступающего на рынок, получена от скота, который вскармливают зерновыми и соей. Их надо вырастить, после чего доставить к местам содержание животных, и все это лишь за тем, чтобы часть питательных веществ превратилась затем в кости и другие несъедобные органы. Переработка питательного материала непосредственно в пригодное для еды мясо оказалась бы более экономной. Для перехода от сегодняшнего животноводства к мясу из пробирки, произведенному по разумной цене, есть важные этические предпосылки. Прежде всего, это уменьшит страдания животных. Жестокому обращению с рабочими лошадьми, так пронзительно изображенному в романе Анны Сьюэлл «Черный красавчик», положили конец мощные двигатели внутреннего сгорания. Точно так же более продуктивный способ производства мяса позволил бы покончить с несоизмеримо большими страданиями, которым сегодня подвергаются десятки миллиардов животных, на животноводческих предприятиях. Только каменное сердце не порадуется такой перспективе, но дело даже не в эмоциях. Обсуждая этичное обращение с животными, философы надиво-единодушны в выводах. Животноводство на крупных механизированных фермах нарушает базовые этические принципы, простирающиеся за пределы нашего биологического вида. Даже такой упорный консерватор, как Роджер Скрутон, горячо защищавший псовую охоту на лис, пишет, что подлинно нравственный подход к защите животных начинается с признания того, что животноводческое производство — это дурно. Второй довод экологический. Разводить животных, особенно жвачных, на мясо значит содействовать перегреву планеты и готовить сотням миллионов ее обитателей участь климатических беженцев. В составе кишечных газов жвачных, попадающих в атмосферу, много метана, одного из мощных факторов создания парникового эффекта. А у мяса из пробирки нет ни отрыжки, ни кишечных газов. Испражнений тоже нет, поэтому гигантские сточные коллекторы для навоза, без которых не обходится ни одно интенсивное животноводческое предприятие, не понадобятся одно это позволит втрое сократить глобальное производство закиси азота вносящий немалый вклад в изменение климата продовольственная и сельскохозяйственная организация при оон признает что по выбросу газов вызывающих парниковый эффект промышленное животноводство опережает весь транспорт вместе взятый легковые и грузовые автомобили самолеты и морские суда По некоторым расчетам, в странах с высоким поголовьем скота вклад животноводства в объем парниковых газов составляет до половины их совокупного выброса. Если расчеты эти точны, одной заменой ископаемого топлива на чистые источники энергии нам не обойтись. Нужно сокращать поголовье скота на планете. Кое-кто из вегетарианцев и веганов, вероятно, не примет выращенного гамбургера, потому что вообще не понимает, зачем есть мясо. Ну и отлично, их право хранить верность растительной пищи. Но лично для меня вегетарианство или веганство не самоцель, а средство уменьшить страдания людей и животных и передать своим потомкам пригодную для обитания планету. Я уже 40 лет как не употребляю мясо, но если мясо из пробирки станет доступно по разумной цене, с удовольствием его попробую опубликовано в «Гардиан» 5 августа 2013 года. Шимпанзе тоже люди. Томми 26 лет. Его держат за решеткой в одиночке. Суд никогда ни к чему его не приговаривал и даже ни в чем не обвинял. Дело происходит не в Гуантанамо, а в Гловерсвилле на севере штата Нью-Йорк. Как такое возможно? просто Томми шимпанзе. Проект по защите прав животных Non-Human Rights прибег к одной из старейших юридических процедур — Хабеас Корпус, чтобы оспорить в апелляционном суде правомерность содержания Томми за решеткой. Ходатайство Хабеас Корпус использует, чтобы добиться судебного решения о том, Насколько законно лишать свободы конкретного человека, например, заключенного или душевнобольного в медицинском учреждении? Зоозащитники просят суд направить Томми в заповедник во Флориде, где он жил бы вместе с другими шимпанзе на острове площадью 1,2 гектара посреди озера. В этом месяце пять апелляционных судей внимательно выслушали основателя зоозащитного проекта Non-Human Rights. «Права не человека» Стива Уайза, представлявшего интересы Томми. Судьи резонно интересовались, может ли быть лицом, субъектом права, кто-то, кроме человека. Уайз ссылался на юридические прецеденты, подтверждавшие «да, может». В гражданском законодательстве лицо — это сущность, выступающая автономным субъектом права. Таким лицом, Может быть, корпорация, река, священная книга, мечеть. В Компетенции судей объявить Томми субъектом права. Именно это им и следует сделать. И не только потому, что держать шимпанзе в одиночном заключении жестоко. Томми следует признать лицом, потому что он им является, в полном философском смысле слова. Что такое лицо? Этот термин использовали еще древние римляне. Далеко не всегда он применялся к людям. Ранние христианские теологи разработали доктрину о троице — боге, едином в трех лицах. Если бы лицо означало человек, такая доктрина противоречила бы христианскому вероучению, потому что человеком, согласно ему, побывало только одно из лиц бога. В современной культуре, например, в научно-фантастических фильмах, нам нетрудно видеть лица в инопланетянах, например, в пришельце из «Инопланетянина» или в «Наави» из «Аватара», хотя они не принадлежат к биологическому виду Homo sapiens. Читая книги таких исследователей, как Джейн Гудл или Диана Фосси, мы без труда воспринимаем лица описанных там человекоподобных обезьян. Они способны на близкие и сложные межличностные отношения с другими членами группы. Они горюют, теряя любимых. Они осознают себя и способны думать. Способность предвидеть и прогнозировать позволяет им строить планы. В том, как они реагируют, когда другая обезьяна не отвечает услугой на услугу, можно даже различить зачатки этики. Вопреки карикатурам оппонентов, признать в шимпанзе лицо не значит дать ему право голосовать, ходить в школу или подавать в суд за клевету. Это всего лишь значит признать за ним самое фундаментальное, основополагающее право быть субъектом, а не только объектом юридической процедуры. За последние 30 лет в научных лабораториях Европы постепенно признали, что шимпанзе ⁇ животные особого рода, поэтому их больше не используют в качестве подопытных. Только Соединенные Штаты до сих пор продолжают использовать шимпанзе в медицинских исследованиях. Причем в прошлом году Национальный институт здравоохранения объявил, что отправляет на пенсию всех подопытных шимпанзе и переселяет их в заповедник. Если уж крупнейшее национальное медицинское учреждение приняло решение использовать шимпанзе в качестве лабораторного материала только в исключительных случаях, почему мы позволяем обычным людям держать их за решеткой безо всяких причин? Судам пора понять и принять, что обращаться с шимпанзе так, как это делаем мы, недопустимо. Это лица, субъекты права, и их необоснованному содержанию в клетках пора положить конец. Примечание. Апелляционный суд штата Нью-Йорк, третье юридическое отделение, не удовлетворил ходатайство проекта Non-Human Rights в интересах Томми. Затем апелляционный суд штата Нью-Йорк, отказал проекту вправе на апелляцию. Когда печаталась эта книга, проект искал другие каналы для продолжения тяжбы. Опубликовано в New York Daily News 21 октября 2014 года. Корова, которая... В прошлом месяце с бойни, расположенной в районе Квинс в Нью-Йорке, сбежал молодой бычок мясной породы. Множество медийных ресурсов тут же разместили видео, на котором животное деловито трусит по оживленной улице. Для тех, кто любит животных, история закончилась благополучно. Бычка поймали и отправили в заповедник, где он проведет всю оставшуюся жизнь в естественных условиях. Но для меня интереснее всего оказался выбор слов, которые медиа использовали применительно к этому бычку. Заголовок в «Нью-Йорк Таймс» гласил «Cow who escaped New finds Корова, сбежавшая с нью-йоркской бойни, нашла убежище. Защитники прав животных уже давно борются за то, чтобы слово «who», «кто», «который», зарезервированное исключительно с за людьми, применялось и к животным, о которых пока принято говорить «that» или «which». Это различие есть не во всех языках, но по-английски сказать «the cow that escaped» значило бы отказать животному в целенаправленности его действия. Мы говорим «заключенный, который, ху, бежал, но камень, который, that, скатился с горы». Видеть в статье из New York Times доказательство сдвига в употребление было бы преждевременно. Скорее она демонстрирует некоторую неопределенность в выборе слов, потому что в первой фразе статьи мы видим корова, которую that, изловила полиция. Я спросил Филиппа Корбита, литературного редактора Нью-Йорк Таймс, означает ли это ху в заголовке новый подход газеты к описанию событий. Он объяснил, что и отдел стилистической редактуры в Times, и аналогичный в Associated Press предлагает использовать «ху» только для животных персонифицированных или называемых по имени. В качестве примера в руководстве приводится такой. Собака, которая «that» потерялась, выла. Но Аделаида, которая «ху» потерялась, выла. корбит добавил, что редакторы, по-видимому, оказались перед сложным выбором. Корова, точнее говоря, бычок, На момент побега был безымянным, но Майк Стура, основатель его нового дома, скалинского заказника и приюта для животных, назвал его Фредди. В одних СМИ о животном говорится «ху», в других «that». Если погуглить, мы увидим оба слова употребления. Поиск по словам «кау ху» дает примерно 400 тысяч ссылок, а «кау that» — около 600 тысяч. Замените корову на собаку, и цифры сблизятся еще больше. 8 с лишним миллионов за ху и 10 с лишним за that. Возможно, дело в том, что пишут в основном про домашних собак, у которых есть имена. Но если поискать все в том же Google, то про шимпанзе ху говорят вдвое чаще, чем that. А они не самые распространенные домашние питомцы. Скорее всего, тут сказывается их сходство с людьми и бесспорная индивидуальность. Прогорил и орангутанов тоже чаще говорят «ху», чем «вэт». Сервис Google Engram, отслеживающий частотность отдельных слов или фраз в печати в различные годы, позволяет сделать еще одно интересное наблюдение. Если в 1920 году на каждое као приходится более 10 као То к 2000 году этот показатель опускается ниже пяти. Такое впечатление, что со временем мы стали больше очеловечивать коров. При том, что многочисленные семейные молочные фермы, хозяева которых знали каждую свою корову, с тех пор сменились корпорациями молочных заводов с тысячами безымянных животных. Еще удивительнее, что ХУ, судя по всему, все чаще употребляется в отношении тех животных, которые никогда не были домашними питомцами и обладают менее выраженной индивидуальностью, чем крупные, человекообразные. Консервированного тунца сложно представить себе отдельной особью с ее собственным характером, не говоря уже о том, чтобы увидеть в этой рыбе личность. Но писатель Шон Томасон недавно написал в Твиттер про тунца, который, ху, умер только затем, чтобы его засунули в консервную банку, завалявшуюся в дальнем углу моего кухонного шкафа сверх срока годности и только что выброшенную. Многие общественные движения внимательно относятся к языку, потому что он одновременно и отражает и поддерживает несправедливость, которую надо исправить. Феминисты сумели доказать, что использование мужского рода, считавшегося гендерно-нейтральным, в обобщающих утверждениях, касающихся также и женщин, превращает последних в невидимок. Предлагались разные способы это исправить. Самым удачным оказалось использование множественного числа «they» — «они» для случаев вроде «Each person should collect their belongings». Буквально «каждое лицо должно забрать свои вещи». Термины для обозначения представителей расовых меньшинств и людей с ограниченными возможностями сегодня также оспариваются в таком масштабе, что не всякий сумеет придерживаться того словаря, который представители этих категорий считают для себя приемлемым. Говорить о животных «ху» — часть того же тренда, что и эти языковые реформы. Для большинства современных правовых систем Животные — такая же собственность человека, как столы и стулья. Законодательство защищает их от жестокого обращения, но чтобы они перестали быть вещами, этого недостаточно, потому что точно так же закон защищает и ландшафтные заповедники, и памятники старины. Английское слово «употребление» должно измениться, демонстрируя, что животные по своей сути гораздо ближе к нам, чем к столам и стульям, картинам или горам законодательство уже начинает меняться. В 1992 году Швейцария стала первой страной, включившей в Конституцию положение о защите достоинства животных. Следом, через 10 лет, это сделала Германия. В 2009 году Евросоюз внес поправки в свое базовое соглашение и включил положение о том, что, поскольку животные чувствующие существа, ЕС и его страны-члены должны неукоснительно учитывать требования законодательства по защите животных при формировании политики в сельском хозяйстве, рыбной промышленности, научных исследованиях и некоторых других областях. В языках, которые, как английский, по умолчанию относят животных к разряду вещей, а не личностей, аналогичную роль играет личное местоимение, напоминающее нам, кто такие животные на самом деле. Опубликовано в Project Syndicate февраль 2016 года.